не встреча у источника озаренная снегом череда фигур девочка качок в коженке двое деревенских одна городская в цветастой куртке как бабочка на снегу и у всех в руках бедоны пластиковые канистры сумки с бутылями из под фанты и пепси с притертыми пробками это очередь к переделкинскому источнику каждое утро я становлюсь в их черед вряд ли когда я встречу тех же людей снова. По крутому склону к воде спускаются черные листовые железные ступеньки с выведенными на них автогеном женскими именами. Наверху водоносов ждут джипы, санки, ручные тележки, жигули приезжают аж за 40 километров. Неизвестный умелец соорудил трубку, из которой идет усталая струя. Как крученый хрустальный отросток троса, она соединяет нас с экологически чистой стихией. «Ты — символ России, изнедривающая струя», — повторим слова поэта. Набоков — экологически чистый вкус языка. Он — та бабочка, которая погибнет в загазованной среде. Давайте, читатель, разглядим осыпавшиеся крылышки его четверостишей. А вот Васильковая расцветка первой любви. «Твой образ...» Легкий и блистающий, как на ладони я держу, И бабочкой не улетающей благоговейно дорожу. Ах, Набоков, двуязыкая бабочка мировой культуры! Все слова поэта цветные, зрительные. В письмах к сестре Елене он своего сынишку. Настоящей страсти к бабочкам у него нет.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 По прозе пером его водила с постоянством геометра муза-геометритка, но в поэзии флейты его касалась губами простоволосая нимфа-чувство, нимфетка, как потом он ее назовет. Есть прозы современных ему поэтов Пастернака, Мундельштама, Цветаевой, где сохраняется метод поэзии, захлебывается ритм, о олитерации, напор… Здесь же наоборот. Мы видим поэзию про Зайка, близкую Бунину, вдруг четкая деталь сквозь слезы. Угол дома, памятный дубок, граблями расчесанный песок. Не так-то беспечно его бабочки. Бабочка-память неотвязно напоминает ему желтой каймой свою зыбкую рожь. Это березовая греза бабочка России всюду ностальгически настигает его.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 Порой на набоковских крылышках среди своей пыльцы отпечатаны тексты других поэтов. Вот интонация Гумилёва. «Мы, быть может, преступнее, краше, Голоднее всех племён мирских. От языческой нежности нашей Умирают девушки их». Вот Пастернак. «И покуда глядел он на месяц, Синеватый, как кровоподтёк», Вот его возлюбленный Ходосевич, которым он посвящал восторженные статьи. Ах, если б звучно их раскинуть, Исконный камень превозмочь, Громаду черную содвинуть, Прорвать глухонемую ночь! Порой то Бальмант, то Майков, то Мандельштам, То даже Маяковский отпечатается. Иногда он нарочито как бы пародирует —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 В ранних книгах 1922 года «Горный путь» и «Грозди» он начинает как романцевик, идя путем Апухтина, а то и Ротгауза, подписываясь псевдонимами Сирин или Василий Шишков. «Простим мы страдания, найдем ли звезду мы, а глазки молитесь за нас?» Суровый критик за издержки вкуса называл его Бенедиктовым. В книге 1952 года Набоков приходит к традициям Пастернака. Но и садясь на книгу Пастернака, он остается своей бабочкой. В лекциях своих он наивно, раздраженно не спровергает Толстого и Достоевского, называет Сартра модным вздором, Миллера бездарной похабщиной. Движимый не самыми почтенными чувствами, он обзывает Бенедиктовым Пастернака.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 Я знал этого Нику, композитора Набокова. Его третья жена, Патриция Блейк, редактировала мое первое избранное в американском издательстве. Встретиться с Владимиром Набоковым было бы просто, но мешала некая целомудренность. Я боялся нарушить хрустальный образ, боялся, что пыльца останется на пальцах. Мастер был труден в общении. Грэм Грин, давший мировую славу его Лолите, защитив ее от цензурных запретов и выведев кинозвезды, чтя автора как писателя, сдержанно отозвался о нем как о личности. Проза его магична. Его школу прошли и поздний Катаев, и Битов, и многие. Всю жизнь он прожил в гостиницах, отказываясь покупать и обживать свой дом вне дома. Как поэт он снимал номера у Пастернака. И Николас, и Патриция не советовали мне встречаться с Набоковым. Ну как вы поступите, Андрюша, если он при вас будет ругать Пастернака? Патриция Блейк, сероглазая, стройная, некогда модель Вога, девочка, бывшая подружкой Камью, приехала в Москву корреспонденткой журнала «Лайф», попала в наш политехнический и стала наркоманкой русской культуры. В предисловии к сборнику «На полпути к Луне» она записала свой разговор с всеволодом Кочетовым, официальным классиком и пугалом для нашей интеллигенции. Номенклатурный писатель встретил меня, широко улыбаясь. «Вы видите, я не ем младенцев». «Вы пришли к нему, наверное, после обеда. Он уже откушал их», — сказал мой московский приятель. «Этим приятелем, увы, был я». Кочетов отомстил и Патриции и мне в романе «Чего же ты хочешь». Там шпионка Порция Браун инструктирует в постели гнусного поэта. Надо писать стихи якобы про Петра Первого, имея в виду Сталина. В известной пародии шпионка звалась «Порция виски». К тому же она написала статью об антисемитизме, что окончательно сделала ее персоной Нонграта. Но она продолжала неистово любить русскую литературу. Для моего тома она впервые на Западе применила русский метод перевода, когда с помощью блестящего лингвиста Макса Хейварда стихи переводили лучшие американские поэты Уистон Хью Оден, Стэнли Кюниц, Ричард Вильбур, Уильям Смит. О Набокевой я слышал от нее и княгиня Зинаиды Шаховской. Ревновавший Пастернак ок Нобелевской премии, великий Набоков, как поэт, до конца дней не освободился от пастернаковского влияния. А проза? Вспомним великую Набоковскую книгу «Защита Лужина». Вы помните, как герой, шахматный русский гений, выходит на лунную террасу немецкого городка. Ему мерещится его соперник Турати. Ночь полна белых и черных фигур, деревья, фигуры. Лунный свет делает террасу схожей с шахматной доской. Ему на колени садится возлюбленная, он саживает ее. Она свидетель его муки. Ночь... «Черно-белая шахматная партия». Где мы читали это? «Русский глядит на Марбургскую ночь». Пастернаковский Марбург. Зависть Набоковского романа. «Ведь ночи играть садятся в шахматы Со мной на лунном паркетном полу. И страсть, как свидетель, сидит в углу, И тополь, король, я играю с бессонницей». И ферзь, соловей, я тянусь к соловью, И ночь побеждает, фигуры сторонятся. Игра родилась раньше человека. Что за шахматы играют нами? Шахматы начинают и выигрывают. Они съели все фигуры, весь офицерский корпус, черные и белые, они съели чемпиона и претендента, машину IBM, пол Каспарова и остальные полчеловечества. Не зажигайте в окнах свет, они проникнут в квартиры через белые квадраты окошек. Не тушите свет, они проникнут через черные квадраты. Малевич распался, но суверенитеты. Хамы начинают и выигрывают. Ленин съел шахматы. А кто съел Ленина? Русский мат, ха, угрожает Европе. Ха похож на знак умножения. Ха зачеркивает крест-накрест ценности в супермаркете. Хохмы начинают и выигрывают. «Мы с тобой играли в шахматове. Вместо закатившегося под скамейку короля ты поставила губную помаду, вместо туры огарок свечки. Шах, а где твой король? Не ревнуй. Должна же я поправить губы. Ты загорела. Ты темная фигура. В тебе сумерки подсознания». тёмен загар твой и одновременно светил Я обучаю тебя чёрной и белой игре. с огни Нью-Йорк пополам, квадратами вверх. Внутри доски засыпь фигуры белых сенаторов, чёрные блюзы, статуи свободы, ну и сэндвич интеллектуалов. Шаманхэттен начинает и выигрывает. В США — это С-6А. СНГ С — это слон, Н — это клетка, а что такое Г? Ах, это ход конём Кентавр — это конь верховной на Екатерине Великой, как рассказывала выпускница Сорбоны, конь-каллигулы ходит с вастикой. Махи начинают и выигрывают, ведя сеанс одновременной игры. Вилка — парируешь ты. Это королева на штыке революции, королеву на эшафот. Каждое может управлять государством. Шахматы — это нашинкованная зебра, объясняю я. Зебра — это вегетарианский тигр, парируешь ты. А жирафа — выросший мухомор. Черепаха выигрывает бег истории. Мы с тобой играли в шахматове. Ты проиграла плащ, сняла шелка и туманы, но опять проиграла. Я догадываюсь, что ты жульничаешь, чтобы проиграть. Ты осталась в одних контактных линзах, опять проиграла. Ослепла, пошла вслепую, опять проиграла. чести ты сняла свою темно-золотую кожу. Вот вам. Сейчас мы увидим, что у тебя светится внутри. Ты сидела смущенная, как алло-сизый анатомический театр, пульсируя изнутри, как мигалка автоинспектора. Опять проиграла. Ты отстегиваешь левую мерцающую икру и шлепаешь на стол. нати жрите!» Мы съели. На стол летят печенка, почки, светящаяся вырезка с седалищным нервом. Мы съедаем. Наши желудки временно светятся. Ты наливаешь черный кофе в коленную чашечку, выпиваешь и бросаешь нам. Я замечаю, что живот уж ныряющий тут кошки начал светиться. Мохнатые начинают. Сквозь пучки проводов, штепселей уже поблескивает кость. Но внутреннего сияния ты не проиграла, душу ты не проиграла. И тут, мазохистка, ты начинаешь отыгрываться. Тусклые мышцы впрыгивают в тебя, светясь от счастья, цепляясь, как за подножку трамвая. Ты надеваешь контактные линзы, ты счастливо озираешься. Тёмен загар твой и одновременно светил Но что это дышит, забытое на тумбочке? Подобно лягушке, мерцательно пульсирует и пробует скакать. Ах, сердце! Мы играли с тобою в шахматове. В пыли алмазную вверх тормашками, белой махою, черной махою, тень ложилась на лук ромашковый. От шампанского мозг пошатывало. У колонн, где вьюнки усатые, мы с тобою играли в шахматове, где давно никакой усадьбы. ахматова проигрывая выигрывает когда я обдумываю ход офицера в мозгу моем пахнет лесным клопом белая королева пахнет черемхой а опять шапен ищет выгод удлиняя клавиши шапен проигрывает и тютчигорина электричку поряхивала дорожные шахматы это любовь лилипутов может быть это тир профессионалов с дырочками точно по центру Все ряды прошиты Калашниковым. Шамбала начинает и выигрывает. Сетка полейминирована. У кого в кулаке пешка, тот ходит. А если в кулаке свинчатка? На день рождения ты мне подарила фигуры, вырезанные в виде ангелов. Белые ангелы против черных. Ферзь светился. Видно, был покрашен по золотой подложке. Богаматерь начинает и выигрывает. Странные это были шахматы. Тёмная сила любви была источником света. Встречные тени твоих фигур смешивались с моими, все проблемы решались лежа. Были ли у меня соперники? Когда я вглядываюсь в доску, я чувствую встречные взгляды. Доска превращается в тумбочку продажу солнечных очков. Пошла мода на прямоугольный. F3 H3 Это очки Элтона Джона или Стинга. Ты — Мата Хари инстинкта. Тёмин за твой одновременно светил Говорят, ты вышла из полусвета. Предупреждали тебя. Осторожней шагай по полю. Тебя могут затянуть в чёрный люк. Не послушалась. Ты провалилась в шахту подсознания. Ха. Шахты начинают и выигрывают. Подземная тайная сила. Больше я тебя не видел. Ах, наркотические черно-белые цветы, превращающие нас в нереальные цифровые комбинации. А вдруг они и есть реальность, а мы лишь физиологические иллюзии? Между тем, столетие в цейтноте, заканчивается партия Набоков Марсель Дюшан, «Твоя ушанка без головы». Кто оспаривает первенство в матче между отцом Гаты Камского и мамой Гарри Каспарова? Не ты ли подсказала алогичные решения победителю против машины? Ревную. Мне тесно в клетке разума. На свой выигрыш от проигрыша машина хочет Клаудио Шифер. Не от тебя ли свихнулся Бобби Фишер? Сумасшедшие начинают и выигрывают. Кегельбанам бы по фигурам лучше бить углом доски. Дважды мат двадцатому веку. Между тем паркетины вспучиваются, как безумный кроссворд землетрясения. Я не знаю, чем опять беременна Россия, но абсурд — богоматерь истины. Не абсурд зла, а абсурд добра. И на самом краю доски вдруг зажегся гарочек твоей свечи. Наверное, самовозгорание. Ты всегда начинаешь и выигрываешь, особенно, когда проигрываешь. тёмин загар твой и одновременно светил Я обучаю тебя чёрно-белой игре. Посланница полусвета, полукровочка подсознания, свет тебя начиняет. Этим ты и выигрываешь».